Глава шестая Отрада прошлась по приемной. Где-то у нее вазочка была. Такую красоту нужно на стол поставить. Пусть клиенты видят, что колдовать она умеет очень хорошо. «Баюн, а где у нас ваза?» Отрада пыталась найти на полках хоть одну. «Так нету», — развел лапами кот. «Ты одну из своих колб возьми», — посоветовал он. Будет смотреться свежо и оригинально. Да и всякому сразу станет видно, что ты, дева ученая, а не так погулять вышла». «Ну и вредный же ты!» — фыркнула от рада, разворачиваясь на выход. «Да весь в тебя!» — в ответ съехидничал кот. Вазу он разбил несколько месяцев назад. Но раз отрада не помнит о ней, то и напоминать не стоит. Еще мне принеси!» — помахала она Светочем из чертополоха. «Не могу!» — Баюн расплылся в довольной улыбке. «У меня лапки и нет подходящих перчаток. Для котов вообще перчаток не шьёт. Так что в этом деле...» «Я тебе ничем помочь не могу!» С важным видом закончил он. «Ай!» — отмахнулась от рада. «Помощничек у нее, конечно!» Пришлось возвращаться в лабораторию и там ставить светоч в одну из колб. «Красиво!» Она даже в умилении прижала ладонь к груди. «Хотя и очень странно!» «Очень-очень странно!» Поглядев еще с минутку на дело рук своих, в припрыжку поскакала во двор, чтобы оборвать остатки цветов, если они там еще есть. Теперь придется еще пару кустов вырастить. Отрада прямиком прошла к чертополоху, игнорируя розы, пионы и прочие ромашки. Остановилась возле колючего куста и, сложив руки на груди, стала притопывать ногой. «Жирный колючий куст был прекрасен в своей ужасности, и если выращивать много чертополоха, ее непременно примут за ведьму из сказаний, которые жили давным-давно и легко творили, что хотели, насылали проклятия и болезни, запутывали дорогу путникам и губили девиц. Минули века, сейчас так уже никто не поступает». От мрачных и седой древности только были да не были остались. Но ребятишек злой ведьмой родители припугнуть любят, несмотря на весь прогресс. И ведь рассказывают ужасы всякие. Якобы могла злая старуха в лес завести, заманить к себе в дом и изжарить в печи. Как вообще до того додумались? И такого целый учебник был по истории колдовства и суеверий ничем не обоснованных, между прочим. Вот такая темнота еще встречается в умах людей. «Ну и что же мне делать?» Вопрос относился не к давним временам, а к колючкам чертополоха. Острые, длинные, они обильно покрывали стебли сверху донизу. Вот уж точно, о чем никогда не мечтала, это обрывать колючки на чертополохе». На кусте осталось всего три небольших цветочка, самые крупные она выдрала, без тени колебаний. Отрада сорвала оставшиеся. Сразу ушла в лабораторию. Ужин подождет. Ей не терпелось повторить удачный опыт и убедиться, что теперь она точно может создавать светочи. На столе в колбе все еще мягко светил магическим пламенем первый ее удавшийся экспериментальный цветочек, Сейчас добавит, если получится, еще три. Если и с этими получится, то останется только немного доработать зелье, чтобы создавать светочи в любом месте. Но кое-что отраду Раду все же беспокоило. Ну, не плеваться же каждый раз. Лишь бы это оказалась случайность, а не важный завершающий ритуал, потому что это будет, ну, совсем уж... Так, ставим... Отрада, приговаривая вслух, закрепила цветок в зажиме. Вдруг она разволновалась так, как никогда до этого. А вдруг получилось в первый и последний раз «Ой, мамочки!» Она прижала руки к сердцу. Стало так страшно-страшно. Сходила на кухню попить воды. Покружила у стола и, так и не взяв себя в руки, кинулась читать заклинание, будто вому-то с головой. Голос дрожал и срывался, она сбивалась с ритма, заново начинала распять, пока, наконец, не довела заклинание до конца. В этот раз она не стала плевать, все же очень некрасиво, а просто ждала, загорится ли цветочек. И вот спустя кажется, вечность, цветок чертополоха будто нехотя заискрился, а потом загорелся осторожным неярким пламенем. «Фух!» — шумно выдохнула отрада. «Можно обойтись без завершающего штриха». Переставив второй светоч в колбу, уже увереннее взялась за следующий. Ну, а третий уже создавала гораздо увереннее. «Эти вот три возьму в спальню, а этот с собой на кухню заберу», — приговаривала довольная собой отрада, снимая фартук. «День уже заканчивался». Солнце катилось за горизонт, чтобы уступить место на небосводе луне, которая летом видна лишь краткий миг. А потом солнце устанет, и зимой все будет наоборот. Прихватив колбы со светочами, отрада пошла ужинать. На кухне уже крутился баюн, накрывая на стол. Отрада поставила в центр светочи вместо букета. «И на свечах экономия», — одобрительно заметил баюн. А то перья нашей птички слишком яркие, чтобы комнаты освещать. — Кстати, о птичках, — отрада опустилась на стул. — Ты Паву покормил? — Покормил, — ответил Баюн недовольно. — Пшеницы моченой клюет, как прорва. И почему обязательно моченой в медовухе, чем вода не подходит? «Ты тоже воду не очень жалуешь?» — усмехнулась Отрада. «Все тебе сливки подавай». «Так от меня и пользы больше», — возмутился кот. Так они и ужинали, постоянно переругиваясь. Давно у них это вошло в привычку. Поев, Отрада перемыла посуду, навела порядок на кухне и пошла к себе. Устала сильно, колдовство много сил забирало. А она, яга, молодая еще. Свечи не зажигала, хватала света пламени светочей, переоделась в ночную рубашку, распустив волосы, села на кровать и начала их расчесывать. Дело это долгое. Отрада, проводя расческой по волосам, не отрывала взгляда от первых своих светочей. Хороший вышел день. Сотворила вот что. Да и девушке помогла. Отрада знала, что у незнакомки все хорошо будет. Ега спать легла с улыбкой на губах. Молодец, она сегодня. Молодец. Кажется, только крепко уснула, как на весь дом раздалось. А-а-а! Пава! Отрада, перевернувшись, сунула голову под подушку. Заткнись, ночь на улице! — Продолжала голосить птица. — Да ну чтоб тебя! Ругнувшись и открыв один глаз, отрада сползла с кровати. Босиком и даже не накинув халат, поспешила вниз, чтобы прекратить этот ужасный ор. Сбежав вниз, проскочила в приемную комнату. Там заспанный баюн, широко зевая, озадаченно смотрел на дверь. «Тише — Тише! — шикнула отрада на жар птицу. — Хватит уже! В голове звенит! Shoreline... Курлык! Пава повернула голову на бок, одним глазом уставилась на отраду. Курлык! Ааа! Снова завела свою песню, добавив еще и вспышки огня на хвосте. Циц! скомандовала яга. Баюн! Она повернулась к коту. Что там? Не знаю! Кот развел лапами. Ничего не слышу! Отрада хотела было сразу отпереть дверь но все же для начала решила выглянуть в окно. Лихих людей в Ките же не было, так, задиры да пьянчуги, но ни один из них не постучался бы к Яге с недобрыми намерениями. Род Ягушинских хорошо знали, и появление в городе старой Карги не очень хотели. Но, с другой стороны, за Китижем леса до да болота, мало ли кто в городе решил отдохнуть. А она, Яга, ещё малоопытная, Растеряться может, не на боевом же курсе училась. Бабуля-то и против шайки разбойников, одна выйти не побоится. Но она вообще частенько и сама гуляет там, где эти разбойники могут появиться. Особенно, когда бабуле что-то по хозяйству сделать надо. Крышу перекрыть, курятник новый поставить, огородик вскопать. Действительно, не мужиков же деревенских просить, У тех своих забот полон рот. — Пава, да погаси ты свой хвост! — приказала отрада, отодвигая занавесь на окне. Жар птица недовольно курлыкнула и распустила хвост еще больше. — Ах ты, курица! — возмутилась Ега. Пришлось брать платок и накрывать птицу. В комнате стало темно. На улице светила яркая луна. И хорошо было видно всю улицу и дома на той стороне. Неверные тени таились по углам да вдоль заборов. Отрада быстро мазнула взглядом, ничего подозрительного не увидев. Собралась отойти от окна. Может, паву компания какая напугала? Нынче ночи теплые, короткие. Вот и ходят компании до парочки. Так, она снова приникла к окну. Смутила ее слишком темная тень, которую возле ее крыльца отбросить просто нечему. Присмотревшись, поняла, что это кто-то лежит, накрывшись плащом. «Ух ты ж!» — всплеснув руками, от рада кинулась открывать. Сбоку от крыльца, под кустом, и правда лежал кто-то хрупкий, накрывшись грязным плащом. Ега любого человека в беде бросить не может, хоть принца, хоть последнего нищего. Правда, потом с разными людьми разговор будет разный. «Пьянчуга второй раз у еги помощи просить точно перехочет». Спрыгнув с крыльца, как была басая, отрада склонилась над человеком, сжавшимся в комочек, и осторожно приподняла плащ. «Ох!» — едва не выпустила грязную и изодранную ткань из пальцев. Настороженно заозиралась по сторонам, вслушиваясь в ночь. «Баюн!» — едва слышно позвала кота. Тот, внимательно наблюдая за егой, сразу выпрыгнул на крыльцо. Кошки хорошо ночью видят, да и слышат замечательно. А у отрады был очень уж испуганно взволнованный вид. «Кто это?» — тихонечко мурлыкнул кот, вторым прыжком оказываясь возле девушки. «Не знаю». — отрада взгляда не отводила от незнакомки. «Пробегись по улице, погляди, есть ли кто подозрительный?» «Да спроси у своих кошечек, может, чего видели?» Баюн спорить не стал. Кивнув, прыгнул в тень от забора. «Мряу!» — раздалось сразу откуда-то вместе с шипением. «Проколетущая крапива!» «Пш-ш-ш!» «Ой, кошак!» — вздохнула отрада, Наклонившись, присмотрелась к девушке. Худенькая, бледненькая, чумазая, на лице ссадины. Очень тихо, но дышит. В дом бы ее занести, да как? На руки не поднимет. Не девица богатырь же, а надо. Девушка лежала на боку, скрутившись в комочек, будто упала и просто не нашла в себе сил подняться, а плащ или сам упал, или просто завернулась. «Прости, но сейчас, может быть, больно», прошептала от рада, наклоняясь. Подхватив девушку под мышки, С трудом потащила по ступеням крыльца, благо их мало. Через порог тоже перетащила волоком. Незнакомка скривилась и простонала, но глаз не открыла. Его такие мелочи, как синяки, не волновали. Волшебные примочки чудеса творят. А вот к жизни возвращать — это уже другое. Сейчас такое никто не умеет. Утерян секрет. Да и где нужные ручьи бегут, тоже все почему-то забыли. Или вовсе не было такого. В старых сказаниях правды мало осталось. Затащив незнакомку в дом, отрада закрыла дверь на засов, задёрнула поплотнее шторы и, утерев под солба, посмотрела на девушку сверху вниз. Вот что с ней делать? И тут не оставить. Вдруг кто притащится? И в комнату по лестнице вверх просто не утащит. Во двор вытащить тоже нельзя. Обязательно, какая соседка глаза стоя увидит. Кто же ты, откуда взялась? – спросила отрада. Но незнакомка не ответила, вообще не шевелилась и едва дышала. Придется в коридор, решила она. Снова взяв незнакомку под мышки, напрягая все силы, вытащила в коридор и уложила вдоль стены. Теперь можно закрыть дверь в приемную. Пусть хоть обзаглядываются в окна, только Паву напугают, а потом напугает она. Так, отрада закрутилась на месте. Что-то такое они проходили, но, честно сказать, у нее вот такой случай в первый раз. В общем, я очень постараюсь, но гарантировать ничего не могу, предупредила бессознательную девушку и умчалась на кухню за водой. Да. Начать точно нужно с воды.